Глава сорок первая. Кирилл. Я в шоке. Это похоже на то, когда тебя треснули по башке. Сильно. Кувалдой. У тебя звенит в ушах, перед глазами все плывет. Но боли ты не чувствуешь. Пока. Вот сейчас шок пройдет и тебя накроет. И меня накроет, но пока что нет. Я уже знаю, что Ксюша беременна. У нас будет ребенок, я стану отцом. Ага, я это знаю. Но до меня не дошло. Я в шоке. Оглушён и немного дезориентирован. И я не понимаю, что чувствую по этому поводу. Как будто бы ничего. Это неправильно. Я должен чувствовать. Должен радоваться и все такое. Но пока что я просто оглушен. В ушах звенит, в голове пустота, даже мыслей нет. Один звон. Я вижу, что Ксюша напряжена. дергается, когда я к ней прикасаюсь. Выглядит испуганной. Хотя, когда мы целовались у машины, она не боялась. И она доверчиво прижимается ко мне, когда я закрываю ее ото всех. А сейчас, когда мы наедине, в моей квартире, она как будто боится. Наверное, я что-то делаю не так или говорю не то. Я в целом не очень болтлив. Мама иногда утверждает, что я молчу, как сыч. И что по мне вообще непонятно, что я чувствую. Слова — это пустое сотрясение воздуха. Мужики не говорят, мужики делают. Решают проблемы, они трепятся о них. Это мне всегда внушал отец. Я думаю, как их решить. С того самого момента, как я узнал, что стану отцом, в моей голове вертится миллион решений. Я беременна, говорит Ксюша. Похода она считает меня дауном. Я знаю, будем решать. Что решать? Ее голос звенит от напряжения. Ну,. «Квартиру нам надо побольше. Купить сразу не получится. Будем снимать. Пока поживем в этой недолго. Я сейчас начал новый бизнес. Еще не раскачался, но...» Песец, она плачет. «Ксюш, ты чего?» «Схлипывает. Плечи дрожат. Закрывает лицо руками. Смиральда. Обнимаю ее, прижимаю к себе крепко-крепко. Что случилось? Ничего. Почему ты плачешь? Не отвечает. Я знаю верный рецепт, что делать с плачущими девчонками. Дать шоколадку. Гладить по голове. Говорить, что она самая хорошая, самая красивая. А все, кто ее обидел, козлы и ее недостойные. Шоколадки у меня нет. Ты самая красивая, говорю я. Что? Она удивленно отстраняется. И самая хорошая? Я? Они все козлы. Кто? А кто тебя обидел? Ты? Песец. Ну, значит, я козел. Она улыбается, я тоже. Целую ее соленые щеки. Раз я виноват, надо извиняться. Ксюш, прости, что я так долго тебя искал. Я дебил. Ты была под носом, а я не замечал. И... Я невероятно счастлив, что нашел тебя. А ты? Ты рада? Ее маленький носик снова сморщивается. Опять слезы. Почему? И тут до меня доходит. Я понимаю, чего она ждет. — Какую ты хочешь свадьбу? — Схлепывает. Не то? — Я думала, у меня никогда этого не будет. Белого платья, кольца, свадьбы, мужа. Я думала, что буду воспитывать ребенка одна. — Песец, моя бедная девочка. Сколько ей всего пришлось пережить. У меня шок. Вот у кого был шок. Но между делом я отмечаю кольцом. Надо купить кольцом. Ксюш, ты, наверное, голодная, да? Не знаю. Давай что-нибудь закажем. Или давай пойдем в ресторан. Тут неподалеку есть хорошие. Чего ты хочешь? Эчпачмак. Такого там, наверное, нет. Ну, ты не расстраивайся. Моя мама испечет нам офигенных эчпачмаков. Мы с ней напекли, но они все разлетелись по кухне. Я успел один поймать. Он был очень вкусный. Она сразу перестает схлипывать. А где он? Я его съел. Виновато, признаюсь, я. Но ты не плачь, пожалуйста. Я не поэтому плачу. А почему? Потому что ты... «Ты... ты... я беременна от тебя!» Это она произносит обвиняющим тоном, как предъяву. Я на автомате начинаю защищаться. «Ксюш, я предохранялся, честно. Я не знаю, как так вышло». И тут она замахивается и залепляет мне пощучину. Снова. Но зато больше не плачет. Вместо этого злится. Глазки сверкают, губы сжаты. Ноздри раздуваются. Обожаю ее. Если есть сейчас для восстановления душевного равновесия, нужно лупить меня по роже, пусть лупит. Моя рожа все стерпит. Синяком больше, синяком меньше. Уже не важно. Ни один способ не дает стопроцентной гарантии. Продолжаю я. Может, презик порвался, а я не заметил. А может... Мне снова прилетает. А моя боевая смиральда все больше оживает. И слезы высохли, и глазки горят. И все же песец тяжелая у нее рука. Это она еще не взяла сковородку. Ксюш, ну знаешь, я рад. Я хочу этого ребенка. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, родила мне девочку. И мальчика, и может еще девочку. Опять слезы. А мне показалось, что я нашел правильные слова.